Глава третья. Тощий дрозд. В тиши глухих пещер и хладных темных вод Увидят те, кто мимо пройдет Все, что осталось от нас. Но На лавр весною новый зацветет. Повторите, пожалуйста. Все говорили, что надо увидеть сову. Но в свою первую смерть я видел лишь темноту. Вернее, ничего не видел. Я умер, я воскрес. Несколько секунд после тьмы чувствовал на переносице холод. Однажды брат так пошутил. Я уснул, а он принёс сосульку и положил мне на лоб. И мне сразу же стали сниться сугробы, льдины другие холода. А в первую смерть ничего, только в ушах потом чесалось. Я повторил. Пещеры, воды, лавр, воды, еще что-то, цветы зацветут. — Уважаемые пассажиры, ВДМ-фаза завершена. Приятного пробуждения! Я воскрес и открыл глаза. Не все хорошо переносят первую эвтаназию. Преодоление барьера Хойла, прыжок, последующую реанимацию. Говорят, что некоторые вовсе не возвращаются из первой смерти. Так в ней и остаются. Я вот не верю. Я умер и воскрес через шесть минут и пятьдесят световых лет. Были сухи и скорбные листы. Были сжатые и смяты листы. «За огнем отгоревшего...» «Повторите, пожалуйста?» «Тест. Я повторил. Один раз запнулся. В пределах. Кстати, с капсула успела демонтироваться. Надо мной был низкий потолок каюты. Под потолком покачивала крыльями деревянная утка счастья, вырезанная из северной яблони или из липы или из лиственницы». Нос этой утки всегда смотрит на землю. — Пожалуйста, задержите дыхание. Я задержал дыхание. — Две минуты. Тест. Я могу напить, если что. А если плыть, то натри. Сатурация в норме. Я вдохнул. Сейчас утка смотрела в сторону двери каюты. Глаза у утки круглые и выпуклые. Похоже на но носа с крыльями. Тощий дрост прибыл в точку промежуточного финиша. Первый вектор завершён. Рекомендуем не пренебрегать медицинскими процедурами и не совершать резких движений. Примите электролит. Я выбрался из капсулы и обнаружил, что левая нога слегка подрагивает. Наверное, процедурами действительно не стоит пренебрегать. Да и электролитом пить охота. Я вскрыл банку с электролитом. Выпил. На вкус, как солёная вода. Первый приём пищи не раньше, чем через два часа. То дрост. Голос капризный. Считается, что отвлекает пассажиров от мысли о смерти. Рассказывали, что в первый раз может что-нибудь и мертветь. Ну, кончики пальцев, щёки и уши. У некоторых немеют веки или на теле появляются нечувствительные пятна. Смерть оставляет метку — отпечаток ладони. «Хексикус!» — Тавро Хойла. Рассказывали про свет, что некоторые после смерти видят свет, яркий. После пробуждения еще несколько секунд он сияет в глазах. Свет, после которого мир кажется серым, картонным, ненастоящим. Говорили про голос — Прекрасный настолько, что его хочется слушать вечно, и возвращаться нет сил. Отец рассказал мне про свою первую смерть. Он, будучи аспирантом, шел на сиплое к сердцу Карла, и именно тогда первый раз перенес ВДМ-фазу. После воскрешения его преследовало острое ощущение отделения от тела и от окружающей реальности, затихавшее несколько дней. Каждое движение сопровождалось нейроэхом, Стены каюты покачивались и расплывались, коридоры мучительно двоились. Это затихало несколько недель. Техника эвтаназии с тех времен заметно усовершенствовалась, я никакого отделения не чувствовал. Стены оставались недвижимы, ни света, ни голосов, и ничего вроде не омертвело. Нога немного. А зуд в ушах прекратился. И почти сразу заглянул доктор с блокнотом и портативным медсканером. Поинтересовался, не чувствую ли я запах хвои. А брат? Брат про свой первый вектор не рассказывал вовсе. Доктор Уэзерс, бортовой медик, лет шестидесяти, хотя кто его знает. Пространство влияет на людей, на каждого по-своему. — Я не чувствую запах хвои, — ответил я. — А у меня в первый раз был можжевельник, — ностальгически признался доктор и навёл на меня сканер. — Знаешь, на Валдае есть можжевеловые рощи. В жаркий полдень, когда на ягодах закипает сахар, воздух наполняется ароматом, от которого слезятся глаза. Доктор несколько раз втянул воздух, словно надеясь почувствовать можжевельник своего детства, разочарованно улыбнулся и принялся проверять показания медсканера. — Это ведь как рождение, — бормотал доктор. — Но родиться можно один раз, а умереть, получается, сотни. — Умри, воскресни! Смерть — жизнь! Тик-так, тик-так! — А что видел, если не секрет? — Приснилось, что в летящем смертном сне? Я не очень помню, сказал я на всякий случай. Доктор Уэзерс отложил сканер и сделал отметку в блокноте. М -м, понятно. А как зрение? Неприятное ощущение. Э -э, мертвые поля, мерцание. Зажмулся? Я зажмурился. А доктор стал довольно болезненно давить мне на глаза через веки. Я увидел множество бордовых и оранжевых пятен, крутящихся безо всякой системы. Доктор резко надавил сильнее, так что я дернулся, но Эзерс не отступил. Продолжил копаться в моих глазах. «Ну, все вроде в порядке», — заверил доктор через минуту. «Так, рефлексы в пределах нормы. Показатели стандартные. О, левая нога. Немного повышен тонус. Обязательно прими электролит». «Сейчас же я снова принял электролит». «Рекомендую пойти размяться», — посоветовал Уэзерс. «Общая длина палуб дрозда — семь километров. Прогулка позволит улучшить мозговое кровообращение. Но к вечеру голова все равно заболит. Предупреждаю заранее. Не забывай про электролит. И пообедать. Обязательно пообедать. Я пообещал погулять, улучшить и пообедать» и не забывать про электролит. Доктор удалился, и явилась Мария в фиолетовых очках. Из порога спросила, видел ли я сову, и, не дожидаясь ответа, сообщила, что она — да. Сова сидела на камне, вертела сиплой... сизой головой. — Что у тебя с глазами, Мария? — спросил я. Мы познакомились в пассажирском терминале лунной базы. Мария сидела на оранжевом чемодане и ела мороженое. Больше в зале никого. Вероятно, остальные члены большого жюри погрузились раньше. Мария представилась девушка. Ян, ты на Регин? Спросила Мария. Если туда можешь отдыхать, часа полтора еще ждать не меньше. Что случилось? Инженер Трюма не явился на борт, ответила Мария. Мороженое апельсиновое в шоколадной глазури. Я тоже такое люблю. Не явился? — Не явился, — подтвердила Мария. — Теперь, думаю, ищут замену. — Зачем вообще нужен инженер трюма? Без него никак? Мы сидели в пустом пузыре терминала, а я думал, что все не так уж и плохо. Да, я не особо рвался на Регин, но, с другой стороны, это путешествие могло получиться. — Тощий дрозд — это грузовик, — сказал я. — Трюм большой, грузов много. Без инженера на Векторе никак Вдруг что-нибудь э, открепится. Мария, кажется, не скучная. А потом штатное расписание нарушать нельзя. С этим в космофлоте строго. <связываем> «Рассказывай, рассказывай», — ухмыльнулась Мария. «Знаю я, как у них строго. Я, между прочим, должна была лететь через полтора месяца». «Через полтора!» Я собиралась в Рим поработать над диссертацией. И тут вызов. «Через полтора месяца никак не получится». Или сейчас, или жди полгода. Ну, я решила, что лучше сейчас. Я всё бросила, не успела толком собраться. Со мной связались сегодня в одиннадцать, а через три часа я на Луне. И узнаю, что инженер не явился. А ты про расписание. Мария вздохнула. Я поражаюсь, как мы вообще умудрились добраться до звёзд. Но э, я не придумал, что ответить. «Как — Как-то долетели, — сказал я. «Летает Гагара!» — перебила Мария. «И тамагавк!» Мария поглядела на меня с подозрением. «Что?» — осторожно спросил я. «Я знаю как минимум пять книг, в которых интрига строится на том, что перед рейсом грузовой инженер отравился голубцами, и вместо него отправился случайный человек. И ничем хорошим это не закончилось». «Отравиться голубцами не так уж и плохо», — Нет, я никого не заменяю, заверил я, в том смысле, что я не вместо инженера, я я сам по себе. Физик, перебила Мария. Или навигатор? На навигатора не похож. Почему? Они лысые. Голову нарочно полируют, чтобы нейросенсоры плотнее прилегали. Я машинально потрогал волосы. И втирают масло оливы. Нет, я не — Не навигатор, я я спасатель. — Зачем на Реге не спасатели? Я растерялся, а Мария ответила сама. — Понятно, зачем. Туристическую секцию станешь вести. Ну и спасёшь кого при случае. Там, насколько я знаю, есть и реки, и болота. кто-нибудь обязательно провалится в провал или будет тонуть, или заблудиться. А ты рядом, так? — Да. — А ты? Ты чем занимаешься? Мария не ответила. Ну, ты воспитатель», — предположил я. «На Регине нет детей, а физиков воспитывать бессмысленно», — возразила Мария. «Я не воспитатель». «Тогда биолог». «Могу поспорить, ты любишь животных. Медведей, Гагару, Латимерию». В терминал вошел человек в блестящем глубинном костюме. Не в скафандре, а именно в подводном костюме, в тяжелых балластных башмаках и в круглом медном шлеме. Мне показалось, что с костюма даже капала вода. — Интересно, интересно, — сказала Мария, — откуда тут сей водолаз? Вообще-то на лунной базе есть искусственные водоемы, находящиеся под поверхностью. Море спокойствия, берег прибоя, берег надежды. А на этих водоемах пляжи, «Сосны дюны. Рыбалка и серфинг. Возможно, водолаз обслуживает гидравлические системы. Ходит по трубам, чистит водосбросы, пугает расплодившихся в коллекторах кальмаров». «Это, наверное...» Водолаз тяжело прошагал мимо, на нас внимания не обратил. Я почувствовал сильный запах водорослей и еще чего-то морского. Из пучин. «Это, пожалуй, все понятно», — прошептала Мария это он кто он также шепотом спросил я поток юнга мария повертела пальцем вокруг головы мы сидим на луне ждем вектора на реген но с точки зрения синхронной физики мы уже на регине мы в потоке и Реген здесь вокруг нас вселенной есть выдох и неизбежность чувствуешь терминал «Морская соль. Ею пахнет. Может, и выдох? А при чём здесь водолаз?» «Искажение потока», — объяснила Мария. «Странные происшествия, необычные люди, навязчивые дежавю, небывалые совпадения. Синхронная физика. Превосходство четвёртого уровня!» Я поглядел на Марию с уважением и сказал... У меня брат, кстати, в чем-то водолаз. Брат водолаз? Это интересно. Старший или младший? Брат, тебя старше? Младше на двадцать минут. А почему в чем-то водолаз? Он эктиолог, изучает глубинных рыб и в глубинных костюмах работает. Ну, то есть он водолаз, но вынужденный. Я замолчал. — Вынужденный брат-водолаз, — задумчиво произнесла Мария, — Гагара и водолаз. — Это хорошо. — Спасатель, брат-водолаза, ты знаешь, где находится Регин? Я посмотрел в прозрачный купольный свод терминала. В километре над нами отчётливо блестела золотая пуля тощего дрозда, яркая искра на чёрном космосе. — Красиво. Земля еще не взошла. Слева направо бежала стайка спутников. Наверное, учебные, А справа налево тащилось что-то медленное и большое. Или старая орбитальная лаборатория, или автоматический мусорщик из тех, что процеживают околоземное пространство. — Реген. — Нет, — сказал я. — Я слышал, координаты Регена засекречены. — О, да! — Мария так взмахнула рукой, что едва не уронила мороженое. — А как же! Новый институт пространства, сердце синхронной физики. Реген — самая загадочная планета Ойкумены, а село грядущего предречённый. Мария откусила от мороженого, зажмурилась от холода. — Ерунда! Кому надо эти координаты засекречивать? Я за две минуты разыскала. Система Реи, удаление 367+. Орбитальный мусорщик завис над лунной базой, просеивал вакуум, добывая из него микропластик и микрометалл. — А я вот слышал... «Да — Да-да, запрещенная планета, — перебила Мария. Планета X, Асгард, мир без оглядки, космофолк. Экспансия не может обходиться без космофолка. Легенды Фронтира, мужественные пионеры сверхдальних трасс — Одноглазые покорители дремучих экзопланет, шорохи в коридорах, тени на нижних палубах. Запрещенные планеты? Обычно я не люблю, когда перебивают слишком часто, но Мария перебивала не обидно. «У меня племянник — курсант Академии», — продолжала Мария. «Так вот, он практику на первом курсе проходил на круизном системном пароме. Призраком». Пока шли к Юпитеру, племянник бродил по палубам, скрепся в двери кают, свистел, стучал по стенам и оставлял следы в столовой. А за обедом травил попутчикам байки. Туристы обожают подобные вещи. Это увеличивает интерес к космосу. Разрешенные планеты никому не интересны. Ими забит весь освоенный сектор. Но другое дело запрещенные. а ты филолог, — предположил я. Пространство должно быть загадочно, — зевнула Мария, — и враждебно. Если оно не враждебно и не загадочно, зачем его одолевать? Плата за звёздный билет, ежедневная смерть. Только так человек понимает подлинную ценность космоса. Если что, это не мои слова. Я вспомнил изъеденных гнусом искателей гипербореи и подумал, что в этом есть смысл. Люди. Любит преодолевать. «Не спрашивая, зачем нужно одолевать пространство, — сказала Мария, — у меня на экспансию персональный взгляд. Но я спросил. Потому что она мне нравилась. Мария, девушка на оранжевом чемодане. Такое иногда приключается. Если не филолог, то философ». — Другого выбора нет, потому что, — зевнула она, — мы родились на морском берегу, и мы обязаны узнать, что на другом. Обречены узнать. — Точно. — Философ, — подумал я, — философы должны стремиться на Регин. Там передовой край науки, и строится будущее. А философы любят стоять на краю и философствовать про грядущее. — «Но плата за это смерть», — повторила она. «Кажется, нервничает. Перед смертью у многих так. Я сам нервничаю. Все равно это не по-настоящему, — сказал я. Тебя же потом оживляют». «Не обязательно тебя». «А, понятно. Космофолк. Традиция». Перед тем, как занять места в стазис-капсулах, следует рассказывать друг другу страшные истории. У меня знакомая после четырех прыжков заговорила на хетском. «Ха, вот вопрос. Кого они там оживляют?» а Одна девушка-координатор отправилась на Диту и после четвертой эвтаназии пришла в себя багряно-родной Титча, верховной жрицей. Какой-то там древней богини, забыла, как ее точно... Вот и кого они оживляют? Не знаю. А Реген. Мария задумчиво посмотрела в купол. Реген? Там? Она указала пальцем. Я машинально посмотрел, но ничего, кроме черноты, не увидел. «А, значит, ты не синхронный физик. Значит, ты спасатель. Мария хихикнула. Почему же? — Синхронной физикой многие занимаются, — сказал я. Например, моя бабушка. Она проводит домашние сеансы с монетками. — С костями, — уточнил я. Бабушка бросает кости по средам и утверждает, что Вселенная есть чудовищная частица. — Глаз пернатого змея, соринка в глазу пернатого змея. Взгляни на меня. Я здесь, — закончила за меня Мария. Люблю эти стихи. И Трубадуров. Она зажала нос пальцами и прогнусавила. «Васнословная корпускула, в которой нет разницы между гравитацией и причинно-следственными трендами, где все есть свет, где все есть весть, где все от горя солоно и свято». «Все весть». «Я библиотекарь». На библиотекаря она не похожа. Хотя я раньше не видел живых библиотекарей. Подозревал, что они повывелись, что их давно заменили на роботов. Кто в наши дни захочет возиться с книгами? Что с ними делать? Но, похоже, желающие не перевелись. Вернее, помощник библиотекаря, уточнила Мария. А в институте одна из самых больших библиотек за пределами Земли. И за ней сейчас никто не ухаживает. Никто. Почему? «Много работы в европейских фондах». «Скажу больше. Там катастрофа. Я весной работал в Толедо». «Это неописуемо. Людей не хватает». «Зачем люди в библиотеках?» «Не понял я». Мария едва не поперхнулась апельсиновым мороженым. «Как зачем?» — спросила она. «Разве нету библиотечного бота? Бук Кибера?» «Нет? Разумеется, нет!» Мария доела мороженое, — подуло на пальцы. Книги не любят киберов, пояснила она. Страницы рвутся, буквы стираются, переплеты расходятся. А потом книги надо читать. Если книгу никто не читает в течение года, она стареет физически. Вот для этого и нужны библиотекари. Книги на Регине не читали скоро восемь лет. Это критический срок. Ты летишь на Регин читать? Работа такая. Там фонд три миллиона, и в трюмах груз. Немало. На Реген везут книги? <свят> Удивительно, да? Синхронным физикам нужны бумажные книги. Книгам нужен сопровождающий. Так что дел у меня полно. К тому же там червь Вильямса. Это бедствие. Паразит жрет бумагу, переплет. <свят> все подряд жрет. Мария пощелкала зубами. С червем надо бороться. Послали меня, то есть я сама вызвалась. Но через полтора месяца они сейчас читать книги и биться с червем. Наверное, это важно. Без Марии черви сожрут половину самой крупной библиотеки во всех внешних мирах, а вторая половина рассыплется в прах от того, что ее никто не читал. Неужели они еще остались? Спросил я. Книга черви. — Все-таки хорошо, — подумал я. Мы сидим в терминале на лунной базе. Над нашими головами шевелит плавниками тощий дрозд. И скоро мы отправимся на нем в межзвездное путешествие. Мы рассуждаем о книгах и водолазах. — Хорошо. — Увы, и на земле, и в пространстве хватает, — ответила Мария. — Этим никто не занимался. — А сейчас семьдесят процентов внеземных библиотек поражены книжным червем Вильямсом. Ого! И как с ним бороться? Мария поднялась с чемодана, открыла боковой отсек и достала прозрачный цилиндр, наполненный красноватым металлическим порошком, или скорее опилками. Мария встряхнула цилиндр, опилки ожили и зашевелились. — Перилус мехакулатус! — пояснила Мария. Механическая реплика клопа Периллюса, естественного врага-червя Вильямса. Кибернетические клопы против книжных червей. — Кроме того, надо катализировать фонды, — сказала Мария. — Кому-то. — Фонды там в полном беспорядке. Предыдущую библиотекаря съели. — Что? — Съели, — повторила Мария. — Не выдержал. Бежал на Иокасту. — Почему? — Скоро узнаем. У меня неожиданно сильно зачесали щеки, а волосы на голове у Марии поднялись и заискрили. Железные перилюсы в банке пришли в еще большее беспокойство, так что из банки стал слышен металлический звук. Я посмотрел вверх. Тощий дрозд опускался, медленно увеличиваясь в размерах. Вот началось. Мария попыталась пригладить волосы. — Однако... «От Дастро! Звезды ждут! Идем!» Она спрятала банку с перилюсами в оранжевый чемодан. Мы пошагали к шлюзу. «Что у тебя с глазами?» — спросил я. Мария сняла темные очки. Левый глаз у Марии закрылся, веки распухли и слегка посинели. «Ты теперь... одноглазый? «Это... Это явный синхрон!» — перебила Мария. «Мы погружаемся в поток Юнга!» «Реген близок!» — Надо принимать электролит, — перебил уже я. — Ты приняла электролит? Он как кисель по вкусу. Не могу его пить. Я думаю, сделать повязку или... Это слишком. Мария прикрыла глаз ладонью. — Для библиотеки, наверное, в самый раз, — ответил я. — Ну да, кривая, Мэри. Мария надела очки. — Красиво. Доктор сказал, что это иногда случается. Барьер Хойла. Что-то с веком. Повреждение нерва. Не все переносят смерть одинаково хорошо. Доктор мне капли, кстати, выписал. А, смотри. Мария продемонстрировала. Самый настоящий в стеклянном пузырьке с пипеткой. Три раза в день. Это мило, ты не находишь. Тощий очень милый корабль. Обычно постмортем-тест — это комбинаторика. После реанимации воскресшему предлагают решить несколько уравнений. Но тут всё иначе. Тут надо повторять стихи. Мария потрогала под линзой заплывший глаз. «Приснится, что в кипящем смертном сне. Ай, больно. Мария поморщилась. «А Мне что-то про листы, вспомнил я, и про безнадёжные воды. Как ты думаешь, как ты думаешь, Шекспир мог хотя бы подумать, что его строки настолько преодолеют пространство? Шекспир? А, вероятно, «Я тоже думаю, что нет. Шекспир завещал старшей дочери дубовую кровать, перину из гусиного пуха и пегого мула. Вряд ли такой джентльмен задумывался о космосе». «Люди меняются», — заметил я. «В тридцать лет они думают о космосе в семьдесят о перинах и дубовых койках». «Глупо. О перинах и подушках. Ни разу не видел перины». «Надо почитать о синхронной физике, и они о ней не так уж много знаю. А она, по уверению отца, в кризисе. А бабушка, наоборот, уверена, что и синхронизация с потоком случится еще при ее жизни». «Некоторые считают, а некоторые плохо переносят смерть», — сказала Мария. «Плохо? Я в мае шла по пустырю сквозь будни круговерть. Черт, больно!» Она опять потрогала глаз и скривилась. «Больно. Смерть тут ни при чем. Есть определенный процент землян несовместимый с пространством», — сказал я. «Что-то вроде морской болезни. Это...» Я достал из холодильника третью банку электролита. Открыл. «Да, я слышала. Люди звезд, люди Земли». Мария потрогала пальцами виски. «Это заблуждение. Земля, в сущности, тоже космос. Никакой разницы. Космос везде» никогда раньше не слышала я в полдень шла по пустырю сквозь будний круговерть а мимо по делам своим в пролетке синей смерть прочитала мария ты знаешь такие нет и я не знаю мне всегда интересно кто выбирает эти стихи наверное бортовой компьютер нет слишком хорошие представляешь Есть особый человек, допустим, из Академии Циолковского. Он весь день сидит и подбирает стихи для постмортем-тестов. — Надо иметь призвание. Мария задумалась. — Интересно, как его... Э, как называется эта профессия? — Селектор? — Вариатор? — Выбиральщик, — предположил я. — Лучше я пойду, — сказала Мария. «Надо отдохнуть. Встретимся на обеде». Но на обед Мария не явилась. В столовой кроме меня больше никого не было. Это выглядело довольно странно. Понятно, что экипаж занят, работают, но... Где пассажиры? Можно подумать, что кроме нас с Марией никто на Реген не спешил. Где большое жюри? Особенного аппетита я не ощущал, но, помню про рекомендации Уэзерса, съел запеканку и пирожок с яблоками — Посидел немного и отправился в кают-компанию. Там тоже было безлюдно. Я сел на диван и стал разглядывать бронзовую модель звездолёта. Модель оказалась разборной. Полированные панели внешнего корпуса легко снимались, а под ними открывались внутренности. Тощий дрост. Корабль серии Зета. Дальний грузовой звездолёт, построенный по вновь популярной классической схеме с четкими уровнями палуб, узкими полукруглыми коридорами, с лестницами и лифтами, рубкой в носовой части, с тесными каютами и кают-компанией в форме шара. По такой схеме строились корабли на заре освоения солнечной системы. Внешний звездолет напоминал дирижабль, или, если точнее, мяч для регби. Несколько неуклюжая форма, не очень совпадающая с названием. Пассажирская палуба располагалась сверху, под нею палуба с навигационными системами. Компьютер навигации занимает половину корпуса, насколько я понял, продвигаясь вглубь модели. Тощий дрозд оснащен четырьмя вычислительными комплексами, каждый из которых полностью автономен, в том числе энергетически. Центральная палуба, системный двигатель, гиперприводы, гравитационные компенсаторы — Реакторы, вырабатывающие энергию для моторов и прокидывающих пространство. Нижняя палуба грузовая. Трюм. Я разобрал корабль и обнаружил, что кто-то поместил в трюм игрушечную заводную лягушку. Маленькую, размером с вишню. Я стал думать, кто посадил в трюм эту лягушку, ребенок или взрослый. Потом я стал думать, зачем он это сделал. Вспомнил так и не грузового инженера. Подумал, не он ли послал этот знак. Потом завёл лягушку, и она с хрустом запрыгала по столу. Но на третьем прыжке запуталась в лапах и опрокинулась на спину. Я хотел ей помочь, но вдруг корабль дрогнул. По корпусу пробежала лёгкая вибрация. Снизу послышался гул, словно под палубами разом задвигались целеустремлённые детали. Лягушка перевернулась на живот... И запрыгала дальше. Гудение моторов и вибрации всего лишь имитация. Машины тощего дрозда бесшумны. В них нет двигающихся частей, а компенсаторы инерции гасят минимальные вибрации и звуки. Но глухая тишина в пространстве пугает экипаж и пассажиров. Поэтому коридоры наших звездолетов заполнены искусственным шумом. А если приложить руку к стене, то почувствуешь, как она дрожит, Это создаёт ощущение надёжности и преодоления пространства. Движение — всегда звук со времён первых парусов. Я до модель и стал собирать её обратно. Это оказалось нелегко, пришлось повозиться. Забыл лягушку. Забыл поместить её на грузовую палубу. Подумал, не подарить ли её Марии, но решил, что это, пожалуй, странно. Поймал лягушку, убрал в карман. Оказалось, что завод в ней не иссяк, лягушка месила лапками, неприятно, вернул ее на стол. Разбирать корабль до трюма не хотелось, поэтому я поместил лягушку в кают-компанию. Корабль снова задрожал. За час в кают-компании никто не появился, мне надоело скучать одному, и я вернулся к себе и быстро уснул. Я проснулся ближе к вечеру. Деревянная утка под потолком покачивалась и гуляла носом. Я не знал, чем заняться. Стал ждать Марию и раздумывать, не заглянуть ли самому к ней, но не собрался. А перед ужином, как обещал доктор, у меня действительно заболела голова, сильно, и в столовую я, напившийся электролита, не пошел. Ночью тощий дрозд гудел сильнее. Вычислительные комплексы просчитывали финиш второго вектора. Утка под потолком водила клювом. Когда я засыпал, мне снилась семнадцатая станция. Траперы и хромой. Второй вектор стартовал в девять утра по бортовому времени. Я проснулся в семь и отправился к Марии. все таки хотел её повидать перед вектором. Мария не открыла. И до старта я слонялся по кораблю. Коридоры. Семь километров. Кают-компания в виде шара. Палубы, навигационная оказалась недоступна. Остальные оставались безлюдны. Я не встретил даже доктора Уэзерса. Возможно, кому-то стало плохо. Навигатору или инженеру бортовых систем. В 8.20 я вернулся в свою каюту и устроился в стазис-капсуле. Сову во время смерти я опять не увидел. Но в этот раз, как мне показалось, видел золотые искры. Второй вектор ничем не отличался от первого. Умер, воскрес, открыл глаза. Утка покачивала крыльями и указывала носом в сторону земли. Я выпил электролит, соленый и холодный. Сепаратор приготовил для теста стихи про бродяг, которые никак не вернутся домой. То путают дороги, то возвращаются. А дом чужой возвращаются, а дома вовсе нет. Стихи не в рифму, и в них было много повторений. Мне показалось, что стихи состояли почти из одних повторений, и лишь иногда добавлялись новые слова. Хорошие стихи. Я их запомнил даже без рифмы. После «Вектора» я принял душ и полчаса гулял по коридорам. Никого не встретил. В кают-компании обнаружил разобранную модель корабля. Зелёной заводной лягушки в ней не было. То ли кто-то ее похитил, то ли она сама ускакала. Я хотел увидеть Марию, но заглянуть к ней от то не решился. В столовой съел запеканку из творога и изюма. После третьего вектора болела голова. От затылка в зубы. Не помог ни электролит, ни массаж висков. Доктор Уэзерс предложил пиявки. Я согласился, и доктор тут же приставил мне полдюжины. Пиявки помогли. Правда, аппетит пропал. Доктор сказал, что это нормально. Рано или поздно аппетит восстановится, а если нет, то можно попробовать локальное замораживание. После пиявок я хотел отправиться к Марии, но она явилась сама. Предложила сходить в кают-компанию. Вдруг там кто-то присутствует? Должен же там присутствовать кто-то, с кем можно поговорить или сыграть, или просто познакомиться. Отправились в кают-компанию. По пути Мария шепотом жаловалась на свою смерть. Она прошла неудачно, мучительно. В этот раз кают-компания не пустовала. На диване, обложившись подушками, сидел человек в шортах и в футболке с изображением зеленого попугая. Человек читал книгу. — Не думала, что он здесь, — продолжила шептать Мария. — Он же на Иокасте. — Кто? — Уислер, — Мария указала на диван. — Это ведь он? — Я... Плохо сейчас... плохо вижу. Это был Уистлер. Кажется, да, — сказал я. Действительно, Уистлер. Я знал, что с и надежде синхронной физики около тридцати, но выглядел он, пожалуй, на двадцать с небольшим. Наверное, из-за худобы и роста. Уистлер был явно ниже меня и в полтора раза тащее, и выглядел как синхронный физик. Именно так их изображали в юмористических альманахах, а сейчас я вдруг подумал, что карикатуры рисовали непосредственно с Типичный синхронист, остроносый, лохматый, не хватало сандалий и завитых усов или косичек на лбу царапина. Наверное, Уйсслер состоит в большом жюри — Я в большом жюри с Уистлером. — Кто мог подумать? — Определенно не зря согласился. Уистлер оторвался от книги, заметил нас и помахал подушкой. «Эй — Эй! — позвал он. — Эй, человеки! — Идите сюда. Мы приблизились. Читал он кипящую соль. Читал и карандашиком на полях отчеркивал. — Наконец-то! — Уистлер улыбнулся. А я уж думал, я тут один нормальный. Уистлер вскочил, столкнул с дивана подушки, освободил место. Три дня никого человеческого не видел. Вокруг одни вивисекторы. Он пожал нам руки. Садитесь. Я сейчас все расскажу. Мы с Марией устроились на диване. Я терпеть не могу головоломки, объявил Уистлер. Это я на всякий случай упреждающим. Мария взглянула на него с удивлением. Принято считать, что все синхронные физики обожают головоломки, — пояснил Уистлер. Головоломки, ребусы, шарады — всё, что связано с загадками и фокусами. Это не так. — Стереотипы? — вздохнул я. — Не совсем стереотипы, — возразил Уистлер. Я весьма любил головоломки, особенно в детстве. Но потом я решил тысячи головоломок и немного устал. «А я как раз хотела предложить...» Мария достала из кармана три проволочных узла. «Совершенно случайно взяла», — пояснила Мария. «На реге немного физиков. Вот думала, пригодится. Пыталась сама развязать. Бесполезно. Тут нужен настоящий синхронист». Уислер усмехнулся. В кают-компанию заглянул доктор Уэзерс. Увидел нас, пересчитал, исчез. «Нет, только не сейчас!» притворно ужаснулся Уислер. «Теперь я не успокоюсь, пока не разгадаю, Мария. ты сокрушила мой день!» Уистлер приставил к виску палец и сделал вид, что застрелился. Мария смутилась. «Кстати, вы знаете, как возникли подобные вещицы?» Уистлер взял самый сложный на вид узел. «У всякой головоломки есть давно забытое практическое предназначение. Иногда призабавное. Вот эта головоломка!» «Пастушья петля» возникла в Северной Италии предположительно в XII веке. Пастухи, уходя сатарами в горы, всегда брали с собой хитроумно завязанный узел. — Для чего? — спросила Мария. — Я заглянул в кипящую соль. Слышал об этой книге, но это оказался не роман. Или особенный такой роман, из формулы схемы, из знаков вопроса. — О, это чудесная мракобесие! Я сейчас объясню. Мы, синхронные физики, обожаем все всем объяснять, так что готовьтесь. Так вот, дело в том, что по народным поверьям с севера Италии, вампиры, как и прочая нечисть, не переносят узлов. Наверное, услышав про вампиров, я не смог сдержать удивления. Уистлер принялся объяснять, вампиры — это такие мифические существа, они питаются кровью. Ну, неважно. Когда вампиры видят узел, то не могут пройти мимо, пока не развяжут. Компульсивное поведение. Это непреодолимо. И этим пользовались находчивые крестьяне. Если они чувствовали, что за ними крадется вурдалак, они бросали на землю такой узел и спокойно уходили. На сезонных ярмарках продавали и готовые узлы, изготовленные умельцами. На этих же ярмарках проводились состязания по развязыванию. Имелись целые школы. Уистлер разглядывал головоломку. Ум утончался в прениях и вампире, — романтично произнесла Мария. Поэтичные были времена. Библиотекарем лишь бы вурдалаках. — Это весело. На первый взгляд, — заметил Уистлер. Средневековым крестьянам было не до шуток, особенно в гористых уголках Италии. Дикие места. До сих пор дикие. Кипящая соль служила, похоже, и записной книжкой, в которую Уистлер заносил внезапные мысли. «Ты же не веришь в существование вурдалаков?» — осторожно спросила Мария. «Мир меняется!» — Уистер почесал головоломкой подбородок. «В шестнадцатом веке началось очередное вымирание видов, продолжавшееся до двадцать второго. Сумчатые волки, стеллерова корова, дронты, электрические рыбы, птицы, летучие мыши. Вымерло огромное количество существ. Вурдалаки вполне могли быть среди них. Никакой мистики». — один из исчезающих подвидов хома окончательно вытесненный более удачливым конкурентом. — Да здравствует эволюция! — объявила Мария. — Не хотелось бы встретиться с вампиром. — Эволюция капризная особа, — задумчиво произнес Уистлер. — Кстати, некоторые считают, что эволюция — исключительно планетарный феномен но сам я так не думаю. Я не сомневаюсь, что и пространство формирует нас, перекраивает под себя. Кстати, физиологи утверждают, что смерть имеет накопительный эффект. «Что значит накопительный эффект?» — спросил я. «Смерть накапливается?» Уистлер не ответил. «Обнадежил, однако», — сказала Мария. «Накопительный эффект». «Возгонка количества в качество? А на басе с летой? «Слишком частая смерть становится слишком настоящей». «Говорят, что есть экипажи, у которых набраны тысячи смертей», — сообщила Мария. «Представляете? Тысячи!» Я попытался представить. Тут же закружилась голова. «Ничего удивительного», — сказал Уистлер. «В первые годы экспансии за этим не очень следили. Эйфория, энтузиазм, люди закрывали по несколько тысяч автаназий, а потом...» Одним словом, побочные эффекты заметили не сразу. Сейчас расскажет про память. Некоторые приобретали весьма странные качества. Уистлер сделал смешное и странное лицо. «Да — Да-да, начинали говорить на чужих языках, — подхватила Мария. У меня с подружкой такое приключилось. Она медик. Ей частенько приходилось летать... Ходить, то есть. Воскресла, а в голове целый словарь. — Ей повезло, — заметил Уистлер. — У многих проявления серьезнее. Размывание личности. Not ex-conscious transmission. Пространственные психозы. Весьма причудливые, кстати. Ха -ха. Вот. Уистлер растерянно выложил на столик части проволочного узла. Я же говорил, нечистая сила не может пройти мимо завязанного узла. Я обязательно... Надо его развязать. Мария взяла головоломку, принялась разглядывать части. Чего разглядывать? И так видно, что сложное. — Кстати, насчет перекусить. Сегодня в столовой пироги, — предложил Уистлер. Могу заверить, они грандиозные. На земле таких решительно нет. — Мы отправились перекусить, хотя голода я до сих пор не испытывал. А все потому, что самые искусные люди давно в пространстве. Ха -ха, лучшие ученые, лучшие практики, лучшие пирожники. Уистлер оказался большим знатоком и ценителем пирогов и космического фольклора. Рассказав про пироги с груздями и со сметаной, стал рассказывать про погрузившихся в войды и не вернувшихся в порты приписки. За годы экспансии в пространстве бесследно исчезли 89 кораблей, рассказывал Уистлер по пути. Аналитики предполагают, что в подавляющем большинстве случаев это ошибка навигационных систем, то есть эти корабли не погибли сразу, а попросту сбились с пути, потерялись и до сих пор идут через пространство. Так что летучие голландцы — это не легенда, а вполне себе реальность и печальная. Хоть «Кто-то вернулся?» — спросила Мария. «Нет», — ответил Уистлер. «Сошедший с тропы не вернется обратно. В столовой, как всегда, никого. Мы набрали пирогов, воды и морсов. Устроились в дальнем углу». «Поэтому перед посадкой никогда нельзя оглядываться», — сказал Уистлер. «Ни в коем случае. И лучше ничего не есть». «И три дня не мыться», — вставила Мария. И не чистить зубы. Мыться можно, нельзя причесываться. Про зубы есть разные школы, подходы отличаются. Но стричься действительно нельзя, как и обрезать ногти во время вектора. Всегда ходить по левой стороне коридора, но посередине лестницы. — И ты во всё это веришь? — спросил я. Уислер улыбнулся. — Синхронные физики — самая суеверная раса учёных. Например, ни один уважающий себя синхронист не пройдет под деревом, на котором сидит сорока. — И репу они не едят, — поморщилась Мария. — И редис. — Совершенно верно, — подтвердил Уистлер. — Репу, капусту, сельдерей, а редис исключительно весенний. Кстати, о капусте. Уистлер уставился на пироги. Пирогов с репой я не встречал, а вот с капустой Уистер, похоже, подумал так же. Мария стала надламывать пироги с целью проверки содержимого. — Сегодня с репой нет, и с капустой. — Почему нельзя капусту? — спросил я. — Дель-Рей отравился капустой, — тут же ответила Мария. — Нет, Дель-Рей не отравился капустой, — поправил Уистлер. — Но сама структура капусты, она многослойна что напоминает о теории струн, а любой синхронный физик решительно отрицает любые намеки на множественность измерений. Множественность антинаучна. — А репа? — спросила Мария. — Репа, насколько я помню, однородна? — Чем квазинаучно репа? Я подумал, что Уистеру понадобится хотя бы пара секунд, чтобы сочинить ответ, но он ответил, не задумываясь. — Репа! Однородно исключительно внешне. На самом деле во многих репах встречаются каверны, полости. А полость — прямой намек на темную материю. За темную материю синхронные физики спускают с лестницы и выбрасывают в окно. К свидетелям темной материи мы тотально безжалостны. Уистлер сломал пирог. Он оказался с яблоками. От темной материи один шаг до запрещенных планет. Уистер откусил от пирога. А запрещенные планеты... Единственная причина, по которой сведения о планете могут быть закрыты от общественности, это наличие разумной жизни. Не думаю, что такую тайну возможно сохранить. К тому же мы возмутительно одиноки, что, как вы знаете, противоречит и теории, и практике. Я не люблю находить в столовых надломанные пироги, но есть хотелось, так что я взял с курицей и грибами. И с вкусной рыбой. А «Правда, что Реген тоже. Непростая планета», — шепотом спросила Мария, что ее координаты никто не знает. Мария сделала заинтересованное лицо, так что мне стало немного неудобно. «Нет, понятно, Уистлер, надежда науки и прочее, прочее, но как-то она излишняя. Фу, подумаешь, гений синхронной физики». «Совершенно точно», — подтвердил Уистлер. «В сущности, мы вообще не знаем координаты экзопланет». Каждый раз они рассчитываются заново. Можно с уверенностью говорить о принадлежности к определенному квадранту и системе в рукаве Ориона. Реген? Реген находится в системе Реи. Однако где он будет действительно находиться в секунду нашего финиша? Уислер посмотрел в потолок. Я подумал, что сейчас он укажет пальцем, куда мы летим, но Уислер воздержался. «Кстати...» «Сейчас происходит коррекция курса», — сказал он. «Чувствуете?» Я ничего не чувствовал, но некоторое время мы прислушивались. Я ничего не услышал. «Дифференциальные машины работают на пределе. Смотрите!» Уистлер налил в стакан газировки, поставил на стол и указал. По поверхности жидкости пробегала мелкая рябь. «Это охладительная система», — пояснил Уистлер. Запущено на полную мощность. «Ха, это имитация, возразил я. Успокаивает нервы пассажиров. Отнюдь, возразил Уистер. Ничуть не имитация. На тощем установлены кластерные вычислители, а они выделяют катастрофическое количество тепла. Его приходится отводить посредством теплообменников перед каждым прыжком. Видели, как собака отряхивается после купания? Примерно так тощий дросс сбрасывает в вакуум избыточное тепло и воду. Вибрация усилилась. Стакан медленно пополз по столу. Уистлер остановил его пальцем. — На самом деле звездоплавание... «По-прежнему достаточно рискованное занятие», — рассуждал Уистлер. «Каждый раз, пересекая границу гелиосферы, мы рискуем почти так же, как Магеллан. Чуть поменьше, но все же рискуем». Уистлер, похоже, любил поговорить. Раньше я не был знаком с синхронными физиками, представлял их людьми серьезными. Уистлер от моих представлений отличался. «Да, пространство расчерчено тропами». С них лучше не сходить. Шаг в сторону и срыв. «Пятьдесят световых лет — это максимум для бортовых компьютеров», — говорил уислер Гиперпривод корабля работает в диапазоне от трех до восьмисот лет, однако с каждым световым годом объем вычислений увеличивается по экспоненте. Даже машины земного института пространства способны вычислить лишь условное положение точки финиша. А в бортовые навигаторы закладываются приблизительные координаты. Каждые пятьдесят лет тощий рост прерывает вектор для того, чтобы навигаторы скорректировали курсы, сверили время, поскольку опоздание в точку финиша на десятую долю секунды означает риск никогда не вернуться домой. Пироги на самом деле выдающиеся, рыбные, а с капусты не было. Полет смерти в прямом и переносном смысле. В четвертую смерть я тоже не увидел сову. В протяжении пятой смерти я видел звезду и птицу. Не сову. Другую птицу. С длинным пронырливым клювом и ярким тропическим оперением. В шестую смерть я слегка оглох на левое ухо. Когнитивный тест провалил. Вынужден был решать задачи про пузыри и вакуум. Потом показалась Мария. В руках Мария держала небольшой стальной инструмент, похожий на ломик. Точного названия я не знал. Одета Мария была в синий комбинезон. Лучший друг библиотекаря. Мария ловко подкинула и поймала ломик. Уистлер просил нас зайти. Куда? В трюм. У него что-то там не ладится. В трюме? Ага. — Я же говорила, инженер не вышел в рейс. — А ломик? — От книга червей Вильсона, — уточнил я. — Вильямса, — поправила Мария. — А ломик от крыс. Э, — Для крыс. В трюмах водятся крысы. — А? — Карантин дырявый, — объяснила Мария. — Мой брат такое рассказывает. Не поверишь? — Ты как? — Выглядишь устало. Все хорошо. Мария посоветовала надеть комбинезон, но мне не хотелось в новую одежду. Я выпил электролита, и мы отправились в сторону лифтов. Мария рассказывала про космических крыс, что, несмотря на все карантинные предосторожности, крысы неумолимо осваивают космос, так что даже появилась версия о том, что крысы самозарождаются на звездолетах при прохождении барьера Хойла. «Совершенно дикие предположения». Тут Туистлер прав, рассказывала Мария. Барьер Хойла якобы отсекает от человеческого сознания не самые светлые фракции, которые, сгущаясь на скорости в трюмах звездолетов, приобретают известную физическую форму. Мы спускались на лифте между шестой и седьмой смертью. Сродни тому, как в Средневековье верили, что мыши заводятся в корзинах с грязным бельём. Лифт остановился на галерее, ведущей вдоль борта трюма. «Вот что бывает, если пускаться в рейс без грузового инженера!» Мария вышла первой. Крысы и проблемы после шестой смерти! Странно, что мы вообще стартовали!» В трюме было прохладно и темно, как и полагается в трюмах. Мы шагали по галерее в плывущем коконе света. Слева — борт прочного корпуса, справа — за леерами карго Иногда я светил в него фонарём, и из тьмы выступали грузы, предназначенные для Регина, в основном строительные автоматы, контейнеры и... Вероятно, это были машины для синхронной физики. Я никогда не видел таких устройств. Изломанные, похожие на больные ёлки, фермы, увешанные пупырчатыми шарами, решётчатые башни, закручивающиеся в тугие спирали матовые кубы и серебряные пирамиды. В этих машинах не было ничего технического. Скорее, они напоминали творения веселых гениев, впрочем, как и сама синхронная физика. Мария стучала ломиком по борту, иногда останавливалась и кричала в трюм, чтобы услышать эхо. Эхо получалось знатное, причем я предполагал, что натурально, не имитация. Уж слишком причудливо отражался звук — Он отзывался несколькими чужими голосами, что сильно веселило Марию. Марии явно нравилось наше приключение. Она грохотала ломиком с оптимизмом и сознанием дела, так что я подумал, может, она никакой не библиотекарь? Может, она сама дежурный призрак тощего дрозда? Сотрудник тайной службы психологической поддержки сопровождает пассажиров на векторе, присматривает за ними, стращает, обнадеживает, утешает. «Ты не замечаешь?» — Мария указала ломиком вверх. «Чего?» «Необычный трюм. Я ходила на таких кораблях. Обычно трюмы на них побольше. Похоже, за счёт грузовой вдвое расширена навигационная палуба». «А зачем?» «Не знаю», — ответил я. «Они явно увеличили амортизационные бассейны». «Для чего? Нарастить мощность навигационных систем?» «Не знаю. Там была лягушка. Я убрал лягушку». «Что?» — Мария растерялась. «Какую лягушку? Ты о чем?» «Ян! Мария! Сюда! Идите на прерывистый свист!» Мы двинулись на свист. Он не был таким уж прерывистым. Уистлер ждал нас в секторе с животными в самом дальнем конце трюма, Сидел на тюке с сеном и довольно легкомысленно курил самодельную папиросу. Увидев нас, он не стал ее гасить, а предложил присоединиться. Мария отказалась. А я попробовал. Уислер быстро изготовил папиросу и поднес к ней самодельную квадратную зажигалку. Я никогда не курил, хотя многие спасенные траперы курили и предлагали то пеньковую трубку, то самокрутную сигару. Не хотелось. А здесь захотелось. Уистлер чиркнул колёсиком зажигалки. Папироса трещала и дымила синевой. Я втянул дым. Он оказался неожиданно холодным. Протёк одновременно в горло, в лёгкие, в глаза. Я закашлялся и долго не мог остановиться. Уистлер терпеливо ждал, а Мария смотрела с сочувствием. Пока я кашлял, папироса погасла. Необыкновенная дрянь. — Тут недалеко, — указал Уистлер зажигалкой. «Пойдемте». «Для чего, если не секрет, альпиншток? Мария стала объяснять, зачем альпиншток рассказывала про своего брата. Раньше он ходил курсантом, а сейчас бортинженер. Так вот, брат наказывал без альпинштоков в триум не спускаться, поскольку однажды в трюме на него напал кенгуру. Уистер не улыбался. Мне показалось, что рассказ про кенгуру он воспринял всерьез. «Это был не альпиншток. Альпинштоки другие. Мы приблизились к кормовому отсеку трюма. Здесь располагались грузовые стазис-капсулы, похожие на стеклянные банки разных размеров. Стекло синее. В банках висели разноцветные лошади, капибара, четыре лохматых и рогатых коровы с выпученными от смерти глазами. То ли яки, то ли туры, то ли новое что из реконструированных. «Зачем коровы?» — спросил я. — Уислер задумался. — Ну, коровы... — Регент терраформирует, — сообщила Мария. — Повышают биоразнообразие. Коровы весьма неприхотливы. — И капибары. Мы заселяем пространство коровами, капибарами, лошадями, полоумными медведями. — С коровами проблем нет. А вот с этим... Полюбуйтесь-ка, — Уислер указал. — Здесь был барсик Одна из стазис-капсул была вскрыта. — Барсик? — переспросил я. — Семейное животное, — пояснил Уистлер. — Принадлежал еще моему деду. — Пантера. — Реплика? — Мария сняла с края капсулы клок черной шерсти. — Разумеется. Тогда увлекались вечными животными. И дедушка завел пантеру. Он сейчас в рейсе. Вот попросил присмотреть... Уистлер посвистел, подманивая Барсика из темноты трюма. «Я проверял его после каждого вектора. Все было в порядке, а сегодня пришел? Капсула открыта, а Барсика нет». Кажется, Уистлер не шутил. Барсик, пантера, на свист не показался. Сбежал. На семнадцатой станции пантер не было, но однажды объявился тигр. То ли сам забрел, то ли трапперы с собой притащили. «Надо обратиться к капитану», — предложила Мария, — «и отследить по сенсорам. Они наверняка есть в трюме». С Тигром намучились. «Я так и хотел сделать», — заверил Уистлер. «Но лучше сначала самому посмотреть. У капитана сейчас забот хватает». «Это точно. Лучше самим. И день займём. А то опять придётся маяться в кают-компании до вечера. С ума сойдёшь». Если честно, наш капитан не любит синхронных физиков. Сложно представить, но это так. Он их решительно не переносит. Я пытался с ним поговорить после первого вектора. Он же... он... Не скажу, что он был хоть сколько-нибудь любезен. Уистлер поглядел вверх. Я тоже посмотрел и тут же ощутил, как палуба рассыпалась под ногами. Я висел в пространстве. В пустоте. Космос. Бесконечность со всех сторон — ничто, от которого меня отделяло. Ничего не отделяло. Космос был вокруг, и я падал сквозь него, почему-то головой вниз. Весьма необычное ощущение — стоять на ногах и падать вниз головой одновременно. Наверное, я бы упал. Уистлер поймал меня за плечо. «Пад — Под ноги! — крикнул он. — Смотри, под ноги! Я стал смотреть под ноги, и ощущение падения отступило. Шестая смерть. На чём мы остановились? Ах да, капитан меня не жалует. Как всякий добрый гиперсветчик. У капитана сын синхронный физик. Уистлер посмеялся. Мария нахмурилась. Молодой человек подавал большие надежды, сказала она. Один из лучших курсантов Академии. Потомственный гиперсветчик, уже на четвёртом курсе командовавший разведывательным скаутом. Ха, и вдруг бросил всё. Бросил перспективы и погрузился в ваше безумие. Теперь он сидит в буе где-то между землёй и центавром, слушает пространство и записывает в таблицу парадоксы, приходящие ему в голову. Отец безутешен и несколько раздражён. Меня опять качнуло, и Уислер снова меня поймал». «Так или иначе, обратиться к капитану я намерен в самом крайнем случае». Уистлер заглянул в капсулу, понюхал. «А почему открылась капсула?» — спросила Мария. «Это возможно?» «Я, если честно, про такое не слышала. Такое случалось?» Уистлер поморщился. «Э, «Вероятно, на финише...» «Я не мог придумать, что такого случилось на финише Вектора, отчего стазис капсула вышла из строя. Что-нибудь тряхнуло?» — Статистическая погрешность, — объяснил Уистлер. — Отказы редко, но случаются. — Бесы шестеренок, ничего не поделать. Нам повезло. — Не повезло. — Корабли — слишком сложная конструкция, состоящая из миллиардов деталей, и отказ какого-либо из устройств вполне вероятен. — То есть и остальные стазис капсулы могут отказать, — спросила Мария. — Отказы единичны. Два отказа на одном корабле — — Вряд ли. Можно не волноваться. Но Мария явно намеревалась волноваться. — Что будет, если капсула отключится во время прыжка? — спросила она. — Ничего страшного, — тут же заверил уислер Корабль автоматически закроет вектор и вас реанимирует. Но в случае с Барсиком стазис был нарушен после финиша вектора, так что он ха, удрал, бродит где-то здесь в трюме, прячется. — Прячется? — удивился я. Зачем искусственной пантере прятаться? Старая модель. Они довольно смышленые. Воспроизводят охотничьи паттерны. В игровой форме. Прячутся, неожиданно выскакивают, имитируют атаку. А здесь Уистлер вслушался в трюм. Тихо. — Он что, может прыгнуть? — спросила Мария. С ломиком она угадала. Идешь в трюм — бери альпеншток. «Они нападают?» — спросил я. <смех> «Они не нападают. Лишь обозначают», — успокоил Уислер. «Никакой угрозы. Барсик совершенно безобиден. Вся агрессия не более чем имитация». Уислер достал из комбинезона плоскую жестяную банку на крышке кораблик, бегущий по зеленоватому морю. «И как мы его будем искать?» — спросил я. «Тут год нужен, чтобы все обойти. А ты говоришь, он любит прятаться». Трюм тут как раз небольшой, — возразила Мария, — но Ян прав. Искать придётся долго. Барсик на самом деле любит поиграть. Ломик, альпиншток. У меня есть план. Уистлер открыл банку и насыпал нам в руки круглых печенюшек. Миндальное печенье. Барсик не может сопротивляться запаху миндаля. Это заложено в поведенческие схемы». Уистлер растёр ладонями пару печенюшек, Рассыпал крошки. «Барсик, иди сюда!» Барсик снова не отозвался, и мы отправились на поиски. Я предложил искать вместе, но Мария тут же заявила, что она ничуть не боится какой-то там искусственной пантеры, и нам следует разделиться. Так мы обнаружим ее быстрее. Не болтаться же в трюме до вектора. Разделились. Я вдоль правого борта, Мария вдоль левого. Уистлер по центру. У правого борта пахло сыростью, мхом и грибами. Я шагал, стараясь глядеть под ноги, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Вблизи от прочного корпуса тишины уже не было. Я слышал работу машин корабля. Слышал далекие гулы, глухие удары, словно тощий дрост шел через град, словно по внешнему корпусу били куски мирового льда. И барсик зачем-то сбежал? Я подумал, что на всякий случай стоило вооружиться чем-нибудь. Искусственные животные. Я не смог вспомнить, сильные они или нет. Зачем их делать сильными? Они же не занимаются охотой, им не нужна ни скорость, ни реакция. Вряд ли они могут противостоять человеку. Я шагал, касаясь рукой пластиковых боксов. Тысячи, десятки тысяч одинаковых серых кубов от кормы к носу. Справа, слева и пять ярусов вверх. Тут не пантера, тут слон может потеряться. А если Барсик действительно спрячется в боксе? Неожиданная мысль. Почему нет? Вряд ли он настолько умен, но инженера трюма нет. Бокса перед стартом он не проверил. Вдруг какой был открыт. Пантера заглянула в него, привлеченная... Чем-то привлеченная Забралась в бокс, старт, крышка бокса захлопнулась, и всё. В трюме десятки тысяч боксов. В одном из них спит синтетическая пантера. Зачем, кстати, синтетическую пантеру подвергают эвтаназии перед вектором? Я остановился. Впереди боксы. За спиной боксы. Везде. Я не удержался и открыл ближайший. В нём были книги марии права везут книги с зачем-то разные много козе более некоторые отклонения с звоннец собраны явно тетра -библос. птолемея благодать дома керна книги корешками кверху в каждом боксе плотно уложено штук по триста причем как я отметил и старые издания и новоделы легко отличаемые по оранжевому маркеру пахнут книгами. Я проверил еще пять боксов и справа и слева. Книги. Книги, книги, никаких пантер. То щедрост шел на реген, груженный овцебыками, капибарой, строительными роботами, оборудованием для синхронной физики, книгами. Реген собираются заселить овцебыками и застроить библиотеками. Получится чрезвычайно приятное местечко. В шестом ящике неожиданно обнаружились не книги, а пчелы. Зеленый улей. Действительно, улей. Кирилл с семнадцатой станции держал пчел, любил жевать соты и пить перед сном кислую, пузыристую медовуху. Я понюхал. Пахло воском и медом. Ну, точно, пчелы? «Кому-то на Реге не нужны пчелы. Регинский мед. Пчелы меня озадачили. И книги, но пчелы сильнее. Я открыл еще несколько боксов. Пчелы. Одинаковые зеленые ульи. Смех. Слева». Я осторожно закрыл бокс с ульями и двинулся на смех. В центре трюма грузовые боксы размещались иначе, не как у бортов. Если у бортов боксы поднимались в несколько уровней, то здесь было больше свободного пространства. Боксы располагались в один ярус. Я издали увидел Уистлера. Он сидел на боксе, опять курил, а еще читал и посмеивался. Я подошел. Ант Маслов. Ошибка выжившего. «Нашел?» — спросил я. «Что?» — Уистлер не отрывался от книги. «Нет». Поразительные силы сочинения. Вот послушай. Импринт уровня практически всегда соответствует семантической связанности ортогональных функций. Ха-ха, на полу валялась. Поднял. Уистлер хмыкнул. Знаешь, синхронисты чувствительны к таким вещам. Если они видят лежащую на палубе книгу, обязательно поднимут. Мимо не пройдут. Это не абсцессии, это... Некоторые особенности поведения. Так вот, я подобрал и... «Ошибка выжившего?» «Незнаком», — признался я. «Да это понятно. Кто такое галиматью читает?» Уистлер стряхнул папиросный пепел. «Порой мне кажется, что некоторые книги написаны не людьми». «Надо обсудить это с Марией, кстати». «Знаешь, раньше пользовались популярностью состязания по сепарации искусственных систем. Требовалось на скорость определять, кто твой собеседник, человек или алгоритм». Мой учитель был многократным победителем. Он предлагал собеседнику сочинить стихотворение. Алгоритмы делали это блестящим. А вдруг это происходит до сих пор? Рассеяние этой матрицы неизбежно приводит к коллапсу смыслового спектра. а? звучит. А ты, значит, в большом жюри. Откуда я замолчал? Наверняка Уистлер просчитал меня с первой секунды. Он же синхронный физик. Видит насквозь. «Все просто». «Маша сказала, что ты егерь», — объяснил Уистлер. «Егеря на Регине — не самая востребованная профессия. Значит, ты летишь туда не по делам. А что там делать не по делам? Нормальному человеку». «Природой любоваться», — предположил я. Уистлер дымил, поглядывая в книгу. «Там нет природы». Пустыня, переходящие в тундру. Тундра, переходящая в лесотундру, тундру. Унылые безжизненные реки. Ни гор, ни водопадов. Всё плоское и серо-зелено, чтобы не отвлекало от синхронной физики. Так что ни одному нормальному человеку не придёт в голову любоваться природой Регина. Уислер погасил окурок бокс и тут же достал папиросную машинку. — А следовательно, ты в большом жюри, — заключил Уислер. Я промолчал. Да это не тайна. Уистлер принялся крутить колёсико по Я сам попросил собрать жюри, так что это хм, не тайна. Из машинки выставился слегка сплющенный бумажный цилиндр. Уистлер понюхал его, секунду колебался, затем вытащил зубами. — Я в детстве мечтал попасть в большое жюри, — признался Уистлер. — Представляешь? — Зачем? — Как зачем? Большое жюри решает самые сложные проблемы, самые важные для Земли. — Тебе повезло. Я услышал в голосе Уистлера зависть. Похоже, он действительно завидовал. — А Барсик мог забраться в бокс? — спросил я. — В бокс? — Уистлер посмотрел на бокс, на котором сидел. — Ты думаешь, он забрался в бокс? — спросил Уистлер. — В принципе... Зачем-то он ведь сбежал. Искусственные животные избегают. <смех> Интересно. Уистлер поджег папиросу. Я думал, что поджигать их надо с конца, но Уистлер поджег посередине, так что половина отгорела, свалилась на палубу и задымила, а Уистлер задымил. Дыма стало много, так что я слегка отступил. Понятно, что курение мне не подходит. — Ты слышал про бег? — спросил Уистлер. — С земли бегут животные. Пробираются на корабли и... в космос. Я взглянул на Уистлера с недоверием. Это правда. Бегут. Карантинная служба работает без отдыха. Снимает с грузовых рейсов всякую живность. Крыс, уточнил я. Фу, если бы. Лисы, волки, кенгуру. Все лезут и лезут. Вамбаты, оцелоты. Ты думаешь, почему со стартом протянули три часа? «Инженер Трюма...» «Потому что ловили морала!» Некоторые люди врут очень складно, особенно синхронные физики, а уж о чувстве юмора синхронистов. «Морала?» Я никак не мог понять, шутит Уислер или нет. «Я серьезным. Уислер попытался быть серьёзным. «Семилетнего морала!» Секача. «Или как там у моралов?» «Я сам спускался посмотреть, как они тут бегали». Морал в одну сторону, карантинные службы в другую. А в итоге пришлось отключать гравитацию, чтобы морал всплыл. Так и взяли. Одного инженера сильно ушибло копытом. «Как морал пробрался на корабль?» — спросил я. «Это же невозможно». «Да, невозможно», — согласился Уистлер. «Лиса или волк? Это еще объяснимо, но морал?» «Может, Барсик охотится тут на морала?» Взял след. Самого морала нет, а охота продолжается. — А где Мария? — Чем объяснить сам бег? Кстати, толком никто не знает, — рассказывал Уистлер. Сойер считает, что это общее свойство живой материи — стремление к экспансии. Жизнь неосознанно стремится к распространению, захвату новых ареалов. — Барсик! — Эхо. — Барсик! — позвал я. — Иди сюда! Но Барсик показываться не спешил. Скрывался в боксах. Возможно, на протяжении вектора он увидел сову. Или что там видят пантеры в смерти. — Мы живем в прекрасное время, — заявил Уистлер. Такого времени еще никогда не случалось. Лучшее время. Тайны. Вот как этот морал пробрался на борт. Я задумался. Снова грохот. В этот раз сильнее. Уже не град. Есть одно разумное и не противоречащее здравому смыслу объяснение. «Животные научились телепортироваться?» — не удержался я. «Уже не град. Ледяные глыбы». «М -м, «Интересная версия», — сказал Уистлер, — «но нет. Животные не телепортируются». «Шутка». Я имею в виду, что морал на борту – это шутка, смешно. Если точнее, мистификация, пояснил Уистлер. Часть великой мистификации, видимая часть. Моралы на борт притащили шутники. Как иначе? Либо спонтанные телепортации, либо шутники. Моралы телепорта я все-таки позволю себе исключить. Значит, шутники. Я подумал, что стоит, пожалуй, попробовать миндального печенья. «Я давно подозреваю, что на Земле действует тайная лига шутников», — продолжал Уистлер. «И именно они устраивают всевозможные розыгрыши, иногда планетарного масштаба». «Помнишь исчезновение восьми культурологов?» «Гениальная мистификация! Гениальная! Одна из лучших в мировой истории!» Айольская секция? Какую выдержку надо иметь, чтобы четырнадцать лет день за днём готовить эту поразительную акцию? И вдохновителей до сих пор не нашли. Уистлер с восхищением рассуждал о деятельности анонимных мистификаторов. Я подумал, что он сам мистификациям не чужд. Тайные общества. «Были весьма популярны в прошлом», — рассказывал Уистлер дымя папиросой. Потом, конечно, они вымерли, деградировали в клубы по интересам, но освоение космоса могло вдохнуть в эти институты новую жизнь. У меня на этот счёт есть своя теория. Я убеждён, что человечество непредвиденно резво вышло в межзвёздное пространство, знаешь ли. Слишком резкий качественный рывок. Поклон Сойеру и товарищам. Мы должны были терпеливо обживать Солнечную систему, триста лет ползать от Меркурия к Плутону и обратно, карабкаться на Эльбрус и ковыряться в Томбо-Регио. Но мы не стерпели. Мы отправились к звездам. А тут все оказалось для нас не готово. Сад не процвел. Поэтому человечество, человечество как организм, Реагирует на космос весьма причудливым образом. Тайными обществами нигилистов, массовыми психозами, эмиграцией Уистлер не докурил, затушил папиросу. Я подумал, что и мне стоит иметь свою теорию. Или взгляд, на всякий случай. Теорию и стать космическим нигилистом. Мы отправились к звездам и догнали те проблемы, с которыми должны были столкнуться лет через двести-триста. Уистлер разговорился и вместо папиросы принялся грызть печенье, причем с аппетитом, так что мне и самому захотелось. И по мере расширения ойкумены этих проблем все больше. Вот почему Барсик пытался сбежать. Этот вопрос лишь на первый взгляд нелеп и простен. Уистлер захлопнул ошибку выжившего. «Бегут даже искусственные существа», — сказал он. Бегут все — паразиты, клопы, блохи, книжные черви. Мария говорит, что вся ойкумена поражена книга червем. Это стало глобальной проблемой. Современный человек не готов к подобному вызову. Он еще способен долететь до звезд, но уже не знает, как противостоять блохе или древоточцу плечо Аримана. Айкумена поражена червем и бегством. «Эй — Эй! — послышался издалека голос Марии. — Эй, вы где? Сюда идите! Я его нашла! Уистлер соскочил на палубу и поспешил к Марии. И я. Барсик умудрился втиснуться в пространство между двумя грузовыми боксами и перепуганно сверкалась темноты жёлтыми глазами. Действительно глупая пантера. — Барсик! — Уистлер протянул руку. — Иди сюда! — Иди сюда, дурачок! Пантера пошевелилась, но с места сдвинуться не смогла. — С пантерами это случается, — пояснил Уистлер. — Застревают. Проваливаются. Засыпают на ходу. Просчеты бихевиористов. Шаблоны поведения редактировали. Удаляли охотничьи инстинкты, инстинкты размножения. Снижали агрессию. И в результате перекос. Некоторые цепочки выключились. Барсик, надо признать, туповат. Может подавиться, может язык случайно откусить. Постоянно где-то застревает. Неудивительно, что сбежал. Барсик дернулся, пытаясь освободиться, однако и в этот раз не получилось. — Все-таки лучше сообщить капитану, — сказала Мария. Или... Барсик печально вздохнул. — Или инженеру Трюма. Чтобы выручить Барсика, потребуется снять бокс с креплений. А для этого нужен ключ, а он у инженера. А инженер на луне. Видимо, ушибленный моралом. — К капитану все-таки... «Не хочется обращаться», — Уистлер почесал подбородок. «Капитан дробит пределы». «Ладно, попробую так». Уистлер втиснулся между боксами, но, несмотря на свою худобу, смог пролезть только боком. Добрался до пантеры, ухватил ее за передние лапы и попытался вытянуть. «Осторожнее», — посоветовала Мария. Барсик мяукнул. «Боксы крепились к палубе и друг к другу. Не расцепить». Либо домкрат и разжимать, либо снимать скреплений. Уислер тянул, а Барсик мяукал, как обычная кошка, застрявшая головой в кринке со сметаной. Не сопротивлялся, но и с места не двигался. Плотно сидит, — пожаловался Уислер. — Тут надо... Не знаю, что надо. Уислер выбрался из ящиков. С трудом. — Ян Спасатель, — напомнила Мария. Уистлер обернулся ко мне. И Мария. Я взял у Марии ломик, альпеншток. Зажигалку попросил у Уистлера. Уистлер протянул. Ты что, поджечь его хочешь, неуверенно спросила Мария. Я лучше к капитану сбегаю. Да, я, не надо жечь. Да пусть тут торчит, ничего с ним не случится. Не поджигай. Беспокоились. Подожгу самый кончик, успокоил я. Как хвост загорится, так он самый выскочит. Это старая егерская техника. Я так однажды медведя дупла выкурил. Мария и Уистлер испуганно переглянулись, поверили. Я чиркнул колесиком, добыл огонь. Ян, ты что? Не надо? Мария окончательно растерялась. Барсик стал испуганно нюхать воздух, шевелить ушами. «Ошибка выжившего, — пояснил я. — Всё будет хорошо. Отойдите, пожалуйста. Шагов пять. Они послушно отступили. Я воткнул ломик в крышку бокса. Оторвал рукав куртки, намотал на скобу. Поджёг. Рукав загорелся. Хорошо, что комбинезон не надел, он наверняка не горючий. Рукав задымил. Я отступил к Марии и Уистлеру. Рявкнула сирена — Сверху ударил луч аварийного освещения. Хлопок, толчок воздуха, рукав погас. Барсик отключился, безвольно растекся между стенками ящиков. Я быстро запрыгнул на боксы, сунул руку в щель. Шкура была толстая и тёплая. Я захватил пантеру за загривок и потянул. Тяжёлый барсик. Пришлось перехватить ещё и левый. Я вывел их пантеру из ящиков и аккуратно положил на палубу. — Ого! — Мария была удивлена. — Хм, впечатляет, — с уважением сказал Уистлер. — Весьма, Ян, весьма. Стандартная система безопасности, — пояснил я. В зоне возгорания создается вакуумный стакан. Огонь гаснет. Высшие животные теряют сознание из-за резкого скачка давления. При потере сознания мышцы расслабляются. — Ян! «Переходи в синхронные физики», — предложил Уистлер. «Нам нужны люди со свежим взглядом». Барсик очнулся, покачиваясь, поднялся на лапы. — Уистлер щелкнул пантеру по носу. «И что мне теперь прикажешь делать? На поводок тебя сажать? Или в клетку?» «Ян, ты знаешь, как сделать клетку?» Уистлер протянул Барсику печенье на ладони. Барсик слезнул печенье и подошел к Марии, сел у ее ног. Уистлер присвистнул. — Ты ему нравишься, — сказал Уистлер с иронией. — Как обычно. Вечная бестолковая пантера. — А сколько он может прожить? — спросил я. — Он же, ну, вроде вечный. Барсик зевнул и ткнулся мордой в руки Марии. Мария погладила пантеру по голове. — Сколько он может прожить? — Срок эксплуатации неограничен, — ответил Уистлер. — Ну, разумеется, при бережном отношении. Клеточная регенерация, язык за неделю отрастает. Главное — не забывать кормить. Сам он охотиться не умеет. Если не кормить, сдохнет с голоду. Мария чесала пантеру за ушами. — А может, не сдохнет? Никто ведь не проверял. — «Кстати, а тебя не смущает, что Барсик... бессмертный?» Бессмертный Барсик начал дрыгать задней лапой. «Я синхронный физик», — ответил Уистлер. «Каждый синхронный физик стремится к бессмертию. Можно сказать, бессмертие — наше кредо. Так что Барсик меня ничуть не смущает. Бессмертие не должно никого смущать. Это единственная цель человеческого вида». «Да, пока мы достигли, скажем так, относительного...» «Неужели?» — перебила Мария. Уислер самоуверенно кивнул. «Мы падали в трюме тощего дрозда. Я, Уислер, Мария и Вечная Пантера. Сами посудите!» Примерно через 50 лет количество людей, побывавших в космосе, превысит количество тех, кто никогда не покидал Землю, — сказал Уистлер. На сегодняшний день мы колонизировали девять планет. Homo spatium есть данность. В случае, если Солнце превратится в сверхновую, человечество уцелеет в колониях. Так что мы сделали первый шаг. Следующий шаг — бессмертие абсолютный. А для этого нам нужна Вселенная. «Максимальное расселение!» Уистлер вскинул руку и с энтузиазмом указал в темноту перед нами. «А галактика?» «Галактики нам не хватит?» — спросила Мария. «Мне бы вполне хватило». «В том-то и дело, что не хватит!» Физика нашей галактики относительно однородна. Земля состоит из тех же элементов, что и Глизе. Постоянная Больцмана в системе Сол и в системе Реи одинаковы. Галактика — это наш задний двор. Ну, или колыбели, если угодно. Мы не найдём здесь ничего нового. Тот же песок, те же камни. Вселенная наша цель. Лишь там есть что-то отличное. Надеюсь... «Одним словом мы должны пробить горизонт». «Вступайте в синхронные физики», — закончила Мария. Уистлер рассмеялся. «Вступайте, вступайте, нам все нужны спасатели, библиотекари, пекари». Снова глухой гул снаружи. Не у меня в голове гул. Остальные его тоже услышали. Барсик сел. Мария поёжилась, хотя в трюме не холодно. А я подумал, крошится ли с Барсика шерсть. — А знаете, что случилось на самом деле? — вкратчиво спросил Уистлер. — Мы умерли. Тощий дро стремится сквозь лед и тьму изнанки, а экипаж и пассажиры лежат бездыханные в стазис капсулах. — А то, что мы наблюдаем вокруг... Уистлер свистнул, эхо ответило. Мария вздрогнула и коснулась рукой моего локтя. — Всего лишь чье-то не самое остроумное по смерти. Барсик просительно укнул, и уислер дал ему печенье. Барсик сожрал и почесался. «Чье?» — спросила Мария. «Видимо, мое», — ответил Уистлер. «Конечно, вы можете поспорить с Декартом, но я легко могу доказать, что все вокруг это мое. И ничье иное по смерти. В котором продолжаюсь я». «А мы?» — вмешалась Мария. «Как же мы?» Я подумал, что не хочу продолжаться во сне Уистлера. «С чего вдруг?» «Мы с ним едва знакомы, а он уже утверждает, что я существую у него в голове, да и то меньше недели. Но я-то знаю, что это не так. Спорить с ним бесполезно, я все равно проспорю, а если вдруг переспорю, то потом через два дня пойму, что он это нарочно поддался». из всяких хитрых соображений». Я не могу переспорить синхронного физика. «Кстати, а вы знаете, почему все видят сову?» — спросил Уистлер. «Или...» — я рассказывал. «Про это есть отличнейший анекдот. Я включил его в будущий сборник». «Так вот, встречает как-то синхронный физик квантового...»